Глава третья Кажется, это чувство взаимно, но выбирать не приходится. Либо усердно учиться и сделать новую жизнь, по крайней мере, терпимой, либо оказаться на улице среди незнакомых людей низших сословий. Нужда меня не слишком пугала. Еще с полуголодных студенческих времен я умела обходиться немногим. Но если жизнь здешнего простонародья похожа на то, что было в нашем мире, а с чего бы ей быть не похожей? то перспективы у меня незавидные. Даже если удастся как-то устроиться, придется работать от рассвета и до заката, выйти замуж за того, на кого укажут, и скажи спасибо, если лупить будет только по праздникам, а не каждый день. Родить дюжину детей, половину похоронив в младенчестве, и умереть от очередных родов или какой-нибудь чехотки, так себе будущее. Значит, придется как-то искать общий язык с этим профессором и постараться им не увлечься или не убить. За воротами кладбища оказалось полно народа. Правда, вели себя все слишком тихо, и на зевак вовсе не походили. Внимательные лица, настороженные позы, керасы, шлемы, дубинки. Стража? Десятка-два. Ничего себе! Похоже, я... То есть та девица, которая теперь я. Действительно наделала немало шума. При нашем появлении все заметно расслабились. «Все в порядке, капитан. Беспокоиться больше не о чем!» Сказал профессор, обращаясь к седоусому крепышу с внимательным взглядом. «Деваха, что ли, такого переполоха наделала?» Поинтересовался тот. «Это не важно!» Отрезал Винсент. «Отправьте кого-нибудь перезахоронить у покойных. Если явятся безутешные родичи с претензиями, посылайте их лично ко мне». «Да они только услышав!» профессор Некроманти в обморок падают. Капитан обернулся к своим людям. Ты и ты, караульте у входа. Ты, ты и ты, вытащите из ям. Его слова перекрыл стук копыт и грохот колес, подъехавшей кареты. Дверца распахнулась и выскочил брюнет лет сорока, состоявший словно из одних острых углов. Обтянутые кожей скулы, запавшие глаза под кустистыми бровями, торчащий подбородок. Не кормят его, что ли? Но двигался он уверенно и быстро. Видимо, просто такое останичное сложение. Везет же некоторым. Никакие диеты не нужны. «Что здесь происходит?» — рявкнул он. «Доброй ночи, генерал-инквизитор». Профессор поклонился, как мне показалось, довольно небрежно. Угловатый, поджав губы, вернул поклон. — Похоже, это и есть тот самый Клаус, подчиненные которого и не ловят. И зачем его сюда принесло? Винсент между тем продолжал. — Вы зря утруждались, явившись лично. Всего лишь спонтанное пробуждение дара. Впрочем, вы можете послать ваших подчиненных ликвидировать последствия. Не стражи же могилы копать. Угловатый вытонул воздух ртом. — И тем более не инквизитором. «Глупость наказуема». Кажется, это была любимая фраза Винсента. «Если ваши люди не смогли вовремя выявить потенциального мага, пусть они и ликвидируют последствия». «Вы хотите сказать дело в этой?» Инквизитор посмотрел на меня точно на раздавленную лягушку. «Дело в том, что кто-то слишком редко заглядывает в ремесленный квартал», «припечатал профессор». Второе спонтанное пробуждение за полгода. Хорошо мертвецам уже ничего не повредит. А помните, сколько жертв было в прошлый раз? Интересно, местная инквизиция в самом деле мышей не ловит? Или профессор просто нарывается, разговаривая с инквизитором в таком тоне? Земные коллеги угловатого быстро бы вспомнили про выражению, не оставляй в живых». Но можно ли называть магию «выражбой»? Нет. Пожалуй, о тонкостях значений слов я подумаю в другой раз. Тем более, что одному Господу Богу известно, как все это звучит на местном языке. А пока лучше молчать и слушать прикинувшись светошью. Угловатый меж тем решил сменить тему. А вы-то что здесь делаете? Профессор фыркнул и выдал. Что некромант делает на кладбище? Прогуливаюсь, дышу ночным воздухом, упокаиваю поднятых. Поднятых Инквизитор снова посмотрел на меня Тогда девка едет со мной Мне захотелось спрятаться за спину Винсента Слишком уж нехорошим был этот взгляд С чего бы? Поинтересовался профессор Женщин-некромантов не бывает Значит, либо она кого-то покрывает, либо она ведьма Час от часу не легче Вот же принесло этого... Инквизитора? И чего ему ночами не спится? Вам следовало бы лучше учить историю Ханна Мальмас, Ребекка Сворн, Кайс Играй Продолжать Все это дела давно минувших дней А в этом веке... А в этом веке вы упустили возможность пообщаться с единственной некроманткой Вовремя не выявив дар Девушка теперь «Моя забота, Клаус! Моя и университета!» Профессор снова поклонился, и в этот раз поклон выглядел издевательски изящным. «Доброй ночи, генерал-инквизитор, точнее того, что от нее осталось!» Он подхватил меня под локоть и повлек прочь. Я не сопротивлялась. В голове теснилось слишком много вопросов. «Что принесло сюда инквизитора?» Почему именно его? Генерал-инквизитор. Похоже, не из последних. Или здесь принято дергать начальство на любое ЧП? Университетский профессор тоже не мелкая сошка. Что теперь будет со мной? В нашем мире внимание инквизиции ничего хорошего не предвещало. Да и вообще, что теперь будет? Винсент привел меня к карете, стоявшей метрах в ста от входа на кладбище. Кучер скинулся, сонно заморгал, оказавшись в круге света от шара все еще висевшего над головой мага. Я позавидовала его хладнокровью, дрыхнуть, когда совсем рядом бродит зомби. Возница соскочил с козел, с поклоном отворив дверь. «Прошу вас!» — сказал профессор, протягивая руку. Я замешкалась, не понимая, чего он от меня ждет. «Обопритесь на мою руку и забирайтесь в карету». Я подобрала ёбки. Взгляд Винсента метнулся к моим ногам, И я поняла, что, кажется, снова оплошала, задрав подол почти до колена. Едва коснулась его руки и тут же отдернула свое, взлетев в карету. «Пересядьте», — сказал профессор. «Дама едет спиной к кучеру, мужчина напротив». ну вот далась ему такая ерунда. Какая разница, кто где сидит. И без того голова кругом идет. Винсент устроился напротив, без застенчиво меня разглядывая. Я окончательно смешалась под его взглядом. Слишком пристальным, слишком заинтересованным. Он вдруг ободряюще улыбнулся. «Вас никто не учил этикету, так что первое время ошибки простительны. Не обращайте внимания, если кто-то из студентов начнет кривить нос. Но постарайтесь разобраться быстрее». «Я мысленно застонала. Разве без этого мне будет нечему учиться?» Я дома-то кое-как запомнила, что, встретив на улице знакомого, девушка должна здороваться первой, а знакомя, наоборот, первого должны представлять мужчину. Нет, я не вытирала нос рукавом и не ковыряла ножом в зубах. Но зачем держать в голове кучу глупых условностей? А тут, наверное, свод правил потолще войны и мира. «Постараюсь». Смиренно согласилась я, вовремя вспомнив, что нечего делать в чужом монастыре со своим уставом. В университете этикет преподает Йон Стери. Отдельные уроки для таких, как вы. Из низших сословий? Уточнила я. Профессор кивнул. Значит, это не он за ноды, помешанный на правилах приличия. А здесь действительно много внимания уделяют этикету. Похоже, мне повезло с телом. От простолюдинки никто не будет ждать изысканных манер. А, я в теле леди, вызвала бы подозрение с самого начала. Впрочем, я и так, кажется, привлекла ненужное внимание. К слову о манерах. Знакомство не слишком задалось, но, может, еще получится что-то исправить. «Простите, что ударила вас я». И что ему сказать, спрашивается. «Простите, сразу после смерти я обычно плохо соображаю». Это вышло случайно. С лица профессора сбежала вежливая улыбка. Голос зазвенел металлом. Я бы сказал, что это выглядело очень даже намеренно. Но поскольку вы не мужчина, извинения принимаются. А парню он бы морду набил в ответ. Хотя кто знает, какие тут нравы. Говорят, в средневековых университетах диспут с преподавателем вполне мог закончиться дракой. Я представила себе, как выглядела бы подобная защита диплома в прямом смысле защита. В наших реалиях и проглотила неуместный смешок. Но, похоже, он отразился у меня на лице, потому что тон профессора стал еще холоднее. Так что у меня самой по загривку озноб пробежал. Но повторять не советую. Надо было промолчать послушно кивнув, но язык мой враг мой. В конце концов, я просто хотела извиниться, и меня же за это тыкают носом, как щенка в лужу. Это вряд ли. Обычно я бью мужчинам морды, только если они первыми распускают руки. Профессор оглядел меня с ног до головы, да так, что я разом вспомнила про обтрепанный подол, потрескавшуюся кожу ботинок и намертво въевшуюся грязь вокруг ногтей, и все же мелькнуло в его взгляде что-то. «И не надейтесь». Я не сплю со студентками. Я разозлилась на этого самовлюбленного типа, на себя, давшую ему повод для насмешек. Предпочитаете студентов? Предпочитаю взрослых умных женщин, которых не интересует отметка в дипломе, или что я могу замолвить словечко их наставнику. Ну да. «Взрослых женщин интересует не зачетко, а кое-что посущественней». Я вернул ему долгий оценивающий взгляд, только сейчас обнаружив на шее профессора тяжелый на медальон в форме вороньего черепа. А цепочка, выглядывающая из раскрытого ворота рубахи, пробуждает в памяти незабвенная золотая цепь на дубе том. А еще перстни, браслет. Зачем ему столько побрякушек, пыль в глаза пускать? «Взрослых!» — съехидничала я. «Ум не всегда приходят с возрастом». «Да, в вашем случае очевидно, что возраст придет один, потеряв ум где-то по дороге. Вы не забыли, что еще официально не оформлены в качестве студентки?» «Я прикусила язык. С него станется высадить меня из кареты прямо сейчас, но извиняться не стала. Один раз попробовала, и что, только хуже сделала?» поэтому я просто молча опустила взгляд, изображая паиньку. Но профессор не унимался. «Еще вопросы будут? Или вас интересует только...» Его взгляд остановился на моих губах. «Мои постельные предпочтения». «Чего ты на меня так взъелся? Конечно, расквашенный нос никому не добавляет доброты, но ты ж его, похоже, сам залечил». Да и к тебе в студентке я не напрашивалась. Ну, то есть, напрашивалась, конечно, но я же не знала, что к тебе. А ты вполне мог отказаться, если уж я тебе так не нравлюсь. И все же вопрос у меня был. Точнее, вопросов была куча, но один вертелся прямо-таки на кончике языка. Инквизитор обозвал меня ведьмой. В чем разница между ведьмой и магом? Потому что если меня сочтут ведьмой и обойдутся со мной так же, Как в нашей реальности, с ними ядовитый язык Винсента станет ерундой, не стоящей внимания. Профессор моргнул, словно этот вопрос застал его врасплох. — По большому счету ни в чем, — произнес он, помолчав. — Но дар ведьм связан с кровью. Если стихийники черпают силу в стихиях, некроманты в смерти, ведьмам... Или ведьмакам нужно пролить кровь? И что в этом плохого? Лаборантов вон каждый день кровь проливают. Хирурги те же. Сколько крови в одном человеке? В Тоне его было что-то такое, настолько типично преподавательское, что я ответила прежде, чем подумала. 77 миллиметров на килограмм массы тела у мужчин и 65 у женщин. Плюс-минус 10 У профессора отвисла челюсть. Я мысленно хлопнула себя по лбу. Что-то отличало Штирлица от окружающих. То ли строгий взгляд, то ли волочащийся следом парашют. Интересные знания гуляют в ремесленных кварталах. Проговорил Винсент, вернув до речи. Очень интересные